133. Март 12. Постоянное ритмическое общение с учителем неуклонно и непрерывно преображает всю сущность ученика. Таким образом, общение становится путём преображения духа. Преображается сама природа человека и всей его оболочки. Без прошлых накоплений мгновенного преображения не бывает. На всё нужно время. Ведь человек представляет собою сферу аккумулированных в течение очень длительного процесса жизни энергии. И изживание нежелательных свойств не может совершиться в одночасье. Поэтому крест свой, то есть несовершенство своё и карму накопленную приходится брать с собою для погашения. Так же не следует смущаться своими недостатками и ни в коем случае не считать, что вследствие этих несовершенств путь восхождения и сближения с учителем закрыт. Кто сказал, что берем в ученики праведников? Кто лучше, устремленный к совершенствованию, так называемый грешник, или стоящий на месте и успокоившийся на совершенствах своих праведников? Как думаете? Наши мерки пригодности духа к восхождению иные и не похожие на мерки человеческие. Видите около учителя Мытри грешников, блудницу и разбойника, следующих или хотящих следовать за ним. Один праведник, благочестивый и некадим был трусом, а другие благочестивые фарисеи были врагами и служителями тьмы. Потому старое деление на праведников и грешников исслевшее и устарело, заменяется ныне новым. Заменяется делением человечества на людей пригодных к эволюции и людей негодных. Первые с нами, знают они ты или нет. Вторые не с нами, значит против нас. И если человек пригоден для эволюции и полезен, то как бы ни был он несовершенен, Он всё же идёт вперёд и всё же пользу общему благу приносит. Поэтому отношение к людям и деление их на плохих и хороших надо пересмотреть заново. Знали многих выдающихся деятелей общего блага, много продвинувших эволюцию, но имевших свои несовершенства. Судим их по полезности общему делу. Иной праведник, замкнувшийся в себе, трутню подобен, Особенно опасайтесь румяные добродетели, гордые совершенствами своими. Это не наши люди. Также и длинные молитвы не помогают, если в сердце огонь не горит. Все хорошо, что с огнями, и все мертво там, где огней нет. Новое деление у людей по светотени или огням Духа войдет в жизнь и будет подтверждено снимками аурических излучений. И уже не будет сомнений, годен ли данный человек для эволюции или же является паразитом на здоровом теле человечества. Для многих новые деления людей и паспорта по светотени с отметками их пригодности для общественной работы будет трагедией, ибо поставят их на должное место и пресечёт возможность вредить или занять не принадлежащим по праву место. И слова уже не спасут. Спасёт лишь истинное преображение сущности, и изживание недопустимых в общежитии свойств, ибо излучений подделать нельзя. Паспорт с отметкой степени светоносности ауры будет служить указателем, какое место на общественной лестнице может быть дано его обладателю. И место будет дано но не выше того, на которое по праву светотени своей ауры имеет его владелец. Многие школьные учителя не будут допущены к детям за непригодностью. Многие пострадают от несоответствия ауры своей с выполняемой работы. Многие снизятся, многие повышены будут. Новое зеление пройдёт сверху донизу, оздоравляя жизнь Преступники духа изолированы будут, ибо не место им среди здоровых людей. Многие тайные отравители, яд разносящие, ныне безнаказанно найдут себе место в должных условиях. Очищение пространства, очищение планеты и очищение человечества — вот будущие задачи, лежащие перед нами.